Поведение невыполнения. Активное участие пациента в терапевтическом процессе непосредственно связано с положительным результатом лечения. Поведенческая терапия в целом и ДПТ в частности требуют самого непосредственного вовлечения пациентов в терапевтический процесс. Во время психотерапевтических сеансов пациенту может потребоваться воображение, например, при обучении релаксации или систематической десенсибилизации, либо практика новых видов поведения, например, ролевая игра при тренинге социальных навыков. Кроме того, в промежутках между сеансами пациент должен выполнять различные домашние задания. От пациентов требуется открытость для ситуаций, которых они боятся, а также реакции, которые для пациентов трудно осуществимы. Условия такого поведения – смелость, навыки самоуправления и предварительное подкрепление поведения, выполнения и попыток активного решения проблем. Неудивительно, что индивиды с ПРЛ очень часто не обладают этими характеристиками. Примеры поведения невыполнения включают незаполнение или не предъявление пациентам дневниковых карточек, Неправильное или неполное заполнение дневниковых карточек, несоблюдение соглашения с терапевтом, отказ выполнять поведенческие домашние задания или частично их выполнение, отказ следовать терапевтическим рекомендациям специалиста, в частности экспозиционным стратегиям, а также несогласие с терапевтическими задачами, существенными для успешности ДПТ, например, отказ работать над ослаблением суицидального поведения.